Глава восьмая. В середине сентября школьники снова сели за парты. Сережа с Андрюшкой, теперь уже второклассники, перешли в класс Павла Ивановича вместе со своими соседями, ставшими четвероклассниками. Здесь стояла такая же высокая печь, покрытая блестящими плитками. На стене висели большие часы, карта Святой Земли, Палестины а возле кухонной двери на шкафу с книгами красовался глобус. За кухней находилась учительская квартира, в которой и жил со своей женой Павел Иванович. Павел Иванович был куда строже Александра Ивановича, но и ребята чувствовали себя в школе свободней, не то что какие-то первогодки, среди которых был нынче и дружок Сережи Миколка Калинкин. Сережа, всегда веселый и готовый на любые проказы, досаждает Павлу Ивановичу больше любого четвероклассника. Стоит учителю отвернуться к доске, как тут же раздаются виск и жалобы. А Сережа монах за косы дергает. Павел Иванович, прервавшись на полуслове, поворачивается, но Сережа сидит уже как ни в чем не бывало. «Сколько повторять!» — терпеливо объясняет Павел Иванович. «Надо говорить не Сережка-монах, а Сережа. А ты, Есенин, постой-ка в углу и подумай о своем поведении». Сережа молча встает и смиренно занимает давно обжитый им угол. Но только прозвенит звонок, перемигнувшись с Андрюшкой Мамоновым, выбегают они из класса на кухню, и успевают попрятать бутылки с молоком. А потом весело хохочут, наблюдая, как ищут свой обед растерянные одноклассники. Однажды вечером, где-то под Рождество, ученики пришли к школе, но дверь ее оказалась закрытой. Видно, сторож, натопив печи, ушел домой. Долго ждать ребята не привыкли. «Чего зря стоять! Успеем еще с горы прокатиться!» пошли, и они побежали на крутой спуск между церковью и усадьбой отца Ивана. С разбегу скатывались они на ногах и сумках, вылетая по обледенелому спуску далеко на подгорье, грудились там в веселую кучу малу. Звонкое эхо убегало еще дальше, теряясь за стоящими по подгорью снежными буграми. Вышел из своих ворот отец Иван. Долго смотрел он с добродушной усмешкой на веселившихся учеников и, покачав головой, отправился в церковь. Накатавшись в волю, посмеиваясь друг над другом, побежали они к школе и, застав лишь конец урока, толпились возле дверей. Класс оживился. Вот они, голубчики, явились, поднялся со стула Павел Иванович. «И где же вы пропадали?» Подойдя к ним, удивленно спросил он. «На горе. Катались. нестройным хором ответили ребята. Ну что ж, молодцы. Складывайте в угол ваши сумки. Зачем они вам? Учиться, значит, вам больше не нужно. А теперь идите. Идите домой». «Да вы знаете, что вас теперь можно из школы исключить». Павел Иванович распекал притихших ребят до тех пор, пока они, виновато повесив головы, не захлюпали носами и не расплакались. Ревел, размазывая кулаком слезы, даже озорник Есенин. Раскаяние было таким искренним, что Павел Иванович смягчился. Он вернул сумки, велел занять свои места, а потом оставил их после уроков и они долго еще сидели в классе, переписывая с доски пропущенные. Только проверив все работы, Павел Иванович разрешил им идти домой и вышел из класса. Радуясь, что все обошлось, ребята облегченно загомонили. С неудержимым желанием сделать еще что-то, Сережа подбежал к доске. Крошился мел, оставляя за собой неровные, Размашистые строчки. Пускай хают нас, ругают, что отчаянны растем, А мы, чаяны-отчаяны, нигде не пропадем.